Глава двадцать девятая. Больше оптимизма. Рецепт оказался на удивление простым. Равнодушным голосом произнесла нейродевочка. Нужно было всего лишь... Она сделала эффектную паузу, блестя на меня загадочными зелеными глазами. Всего лишь что? Я приподнял бровь. Проверенный дедов метод? Навернуть зеленки с вискарем, и утром выйдет ком паразитов? Какой вы скучный хозяин! «Нужно было всего лишь усыпить мышь», сдалась «Усыпить — сдалась девочка. «Усыпить?» — уточнил я. «В смысле, навеки усыпить? Или в кроватку уложить? Первый способ не особо мне подойдет, второй еще туда-сюда». Я не убивала мышь и в кроватку ее тоже не укладывала, терпеливо произнесла нейронка. Я просто купила хлороформ, посадила мышь в банку и опустила туда ватку, смоченную этим веществом. Через некоторое время мышь заснула. Я взяла ее щипцами и сунула в портал. Полностью. После чего вернула обратно. Мышь через некоторое время очнулась. Она чувствовала себя хорошо. Умывалась. Хорошо кушала и хорошо какала. Выдав этот отсчет на одном дыхании, Нейди замолчала, тяжело дыша. Хм. Все интереснее и интереснее. У бодрствующих мышей просто отказывали органы один за другим. Они бились в судорогах и умирали по совершенно непонятной причине. Яда в их телах отражения не нашло. При переходе через портал мозг должен быть обязательно отключен, иначе мучительная смерть в конвульсиях с постепенным отказом органов одного за другим. И как ты дошла до этого решения? Методом перебора всех возможных вариантов и комбинаций. И сколько всего комбинаций ты перебрала? Сколько мышей сгубила? Много. Вам лучше не знать. Не удивлюсь, что где-нибудь на заднем дворе у меня прикопано целое мышиное кладбище. Нейди же ведь ни за что не признается. Знаю я эту хитрую нейросеточку. Я задумался над словами Нейди. Надо будет все самолично проверить и десять раз во всем убедиться. Но что-то мне подсказывало, что девочка не ошибается в своих выводах. Усыпить человека не проблема, тем более для отражения. Достаточно лишь правильно пережать сонную артерию. Пробуждение тоже не проблема. Хотелось бы, конечно, узнать, почему же дохнут мыши. Но мыши рассказать о своем опыте не могут. Но могут люди. Или же нейролюди. Я вздохнул. Нет уж, на такие опыты я не готов. Даже ради науки. Значит, решено. Выжду еще пару дней, окончательно поправлюсь, подготовлюсь, соберу снаряжение, скормлю отражению новое ядро, и тогда отправлюсь в поход в неизведанное. Отражение на время перехода через портал переведу в автоматический режим. У него в таком состоянии тоже свой разум отключается. Оно становится словно робот. Или нейросеть. «Главное — убедиться, что я смогу пройти назад через этот чёртов портал». Я был уверен на все сто, что ответы находятся где-то по ту сторону загадочного синего сияния. «Я голоден, как динозавр», — с улыбкой сказал я Нейде. «Есть что куснуть». «Я сегодня приготовила домашнюю шаурму». «А из чего?» «Из кошек, конечно». «Это ведь шутка. Я приподнял бровь». «Ее имитация». Ровно ответила девочка. «Понятно. Ну, спасибо, что хотя бы не из мышей». Я вздохнул. «В хозяйстве ничего не должно пропадать понапрасну». «Что?» «Ничего». Лицо Нейди оставалось непроницаемым. На следующий день вечером, когда мы заканчивали ужинать, произошло весьма занимательное событие. Пропеликал телефон, сигнализируя о входящем сообщении. Глянув на экран, я с удивлением узнал, что получил посылку. Ее доставил небольшой беспилотный летательный аппарат, который приземлился во дворе особняка. Дрон с жужжанием винтов улетел, как только я вышел на порог особняка. После него остался небольшой деревянный ящик с гербом рода омутовых. Я занес посылку внутрь дома, гадая, что же там внутри. На всякий случай я активировал защитный покров. А вдруг это от врагов на самом деле гостиниц? Взрывоопасные, например. Паранойя паранойей, а лучше лишний раз перестраховаться. При помощи отражения я открыл ящик и достал из него упакованный сверток. В свертке оказался футляр, в котором я нашел необычное огнестрельное оружие. Это был пистолет, по конструкции напоминающий старинный кремниевый пистолет, но с некоторыми апгрейдами. Он имел гладкую рукоятку из полированного дерева, украшенную золотой сложной гравировкой. Весил довольно мало. Ствол был длинный и тонкий. Спусковой крючок сверкал гладким полированным металлом, а курок имел форму головы сокола. Это придавало пистолету элегантный, но в то же время мощный вид. Пистолет также был оснащен лазерным прицелом и небольшим цифровым дисплеем на боковой стороне рукоятки. Мини-монитор отображал различную информацию о работе пистолета, например, количество сформированных боезапасов и уровень заряда. Я крутил пистолет, рассматривая под разными углами и улыбался. Мне в руки попало настоящее произведение искусства с непревзойденным уровнем мастерства и внимания к деталям. Высококачественное оружие. Мне не терпелось опробовать его в деле. Но почему князь Омутов прислал мне такое уникальное оружие? Я знал, что у князя есть страсть к коллекционированию, но не старинного оружия ведь. Он больше по разным жутким творюшкам. Пистолет казался слишком современным для его вкусов. Возможно, это был подарок? Князь ведь обещал мне поддержку и снаряжение. Снова запиликал телефон. Новое письмо на почте. Открыв приложение, я увидел цифру один во входящих. И я уже знал, от кого это послание. Скорее всего, дрон уже отчитался о доставке. Да, письмо оказалось от князя Омутова. «Александр, мой мальчик, я надеюсь, что ты читаешь мое письмо в добром здравии и благополучии. Я еще раз хочу выразить тебе свою искреннюю благодарность за спасение моей дочери во время того званого вечера. Если бы не твоя отвага и смелость, кто знает, что бы могло произойти. Я хочу преподнести тебе небольшой подарок, как и обещал» пистолет, который является недавней секретной разработкой одного из моих НИИ. Он еще не поступил в продажу, но я считаю, что ты заслужил пользоваться им прямо сейчас». Далее в письме князь рассказывал, что пистолет – эксклюзивная версия ограниченного выпуска с улучшенными характеристиками. Ее запустят в продажу только через месяц. По словам Омутова, пистолет питался духовной энергией пользователя, концентрировал ее в духовные пули и посылал их в цель с огромной разрушительной силой. «Это очень мощная штука, Александр, мой мальчик. Особенно для истребителя первого уровня. Ты уже умеешь использовать энергетические бласты, но духовные пули этого пистолета куда мощнее, с могучей пробивной способностью. И они взрывные». Будь с ним поосторожнее. Пистолет питается от твоей духовной силы, и снаряды в нем не иссякнут, пока не закончатся твои собственные запасы. Думаю, начинающий истребитель аномалии найдет этому оружию достойное применение. А-ха-ха-ха-ха. О любом ремонте позаботится семья Омутовых. Только дай нам знать. Князь Павел Александрович Омутов руку приложил. П.С. Если вдруг найдешь необычную зверюшку, то ты знаешь, как со мной связаться. За редкие и необычные экземпляры дам хорошую цену. Спасибо, княже. И простите, я с улыбкой вспомнил о диване, который сейчас отдыхал в гостиной, маскируясь под обычную мебель. Но друзья не продаются. Думаю, я подыщу вам что-нибудь другое, не менее интересное. Письмо князя и его подарок разожгли мое любопытство. Я захотел прямо сейчас проверить возможности нового оружия. Я крепко сжал его в руке и сосредоточился на своей внутренней энергии, после чего направил ее в рукоять. Вдруг датчики устройства запищали, и пистолет начал испускать через щели яркие золотистые лучи света. Я не верил своим глазам. Пистолет реагировал на мою духовную энергию. Вот это продвинутый технический гаджет. Никогда такого не видел. Но яркий свет — это большой минус. На ночные тихие операции такую штуку не взять. Очень уж яркая. Но против аномальных тварей, с которыми надо сражаться лоб в лоб, подойдет отлично. Заряд 100%, количество сформированных боезапасов 10%, гласила мерцающая надпись на датчике. Угу, понятно. Спасибо князю, прислал полностью заряженный образец. Я бы так быстро его не запитал. Я вышел на улицу и прицелился в близлежащее дерево. Оно было старым и засохшим, все равно надо было что-то с ним сделать. Красная точка лазерного прицела задрожала на шершавой коре. Когда я нажал на курок, яркий золотой луч вырвался из пистолета. Он попал точно в центр ствола оставив в нем круглое отверстие с раскаленной линией периметра. Спустя долю секунды грянул мощный взрыв. В стороны разлетелись щепки и сгустки энергии. В дереве образовалась огромная дырень с рваными краями. С треском верхняя часть дерева завалилась на бок. Ее крона с хрустом и шелестом завалилась на тротуар, перегородив проход к воротам. Я в шоке смотрел на дело рук своих: Хренасе, я кажется, недооценил взрывную мощь этой штуки. Не зря князь омутов предупреждал: К такой силе нельзя относиться легкомысленно. мощь оружия это что-то с чем-то. Князь не преувеличивал его возможности. Мои уважение и благодарность к Павлу Александровичу лишь росли. «Многие поколения графов Булгаковых бережно выращивали эти деревья как напоминание о преемственности внутри рода». Раздался за спиной укоризненный голос Нейди. «А он по ним из пистолета шмаляет, как по бутылкам в тире». Я обернулся. За моей спиной стояли Нейди, Натаха и с любопытством смотрели на упавшее дерево. За их спиной топтался диван. Всем было интересно узнать, что это во дворе шумит такое. «А еще в городской черте запрещена стрельба, братец», напомнила Натаха, с любопытством глядя на пистолет в моих руках, кроме специально отведенных для этого мест. Диван согласно заскрипел, выражая домам полную поддержку. «Предатель кожаный. Это из огнестрела. А это... <кхм> духовнострел. Я задумчиво посмотрел на свою новую мощную игрушку, не зная, как ее правильно называть». «А правда, как?» Духомет, Энергомат, Пистопсих. Сложно придумать красивое название. Духовный пистолет как-то скучно звучит. Я звоню в полицию, сказала Нейди с совершенно серьезным лицом. Преступник не должен уйти от возмездия. Диван снова одобрительно заскрипел, выражая полную поддержку нейра девочки. Это все потому, что она его кормит в последние дни. Продал меня за миску вкусноты? «Всё, дружба кончилась. Завтра сдаю этого предателя Омутову». Прошло ещё несколько спокойных дней. Моё сердце окончательно зажило, и я мог пользоваться отражением без каких-либо ограничений. Я также скормил ему ядро, добытое в последней битве с аномалией. Отражение обрело достаточно силы для более продвинутого сканирования. Розовые щупальца ощупали весь портал от и до, проникли в самые тайные отсеки и обнаружили скрытые алгоритмы. При помощи отражения я научился переключать портал, заставить его работать как в ту, так и в другую сторону. В теории в будущем я даже пароль на него смогу поставить, чтобы надежность была максимальной. К вылазке я тщательно подготовился, надел военный защитный комплект. Все необходимое, припасы, аптечку и еще кое-что по мелочи положил в рюкзак. Заточил меч и проверил все системы пистолета. «Я готов. Можно отправляться». Диван жалобно заскрипел, глядя на меня. Он как будто чувствовал, что я собираюсь куда-то далеко и надолго. «Прости, но ты слишком широкий», — с улыбкой сказал я. «Тебе через портал не пройти. Возьму тебя в другой поход». Диван снова печально заскрепел, глядя на меня круглыми глазками со всей поверхности тела. Пушистые ресницы подрагивали. «Не огорчайся!» – Нейди поскребла его по спинке. «Пойду тебя выгуливать. Поохотимся на соседских мерзких паразитов, постоянно тявкующих на нас. Нейди, я имела в виду, поиграем с милыми пушистыми собачками, конечно же». Вместе с девочкой мы спустились в подвал. Натаха делала наверху домашнее задание, я решил ее не тревожить. «Пусть думает, что мы с Нейди уборкой заняты». Или типа того. «Нейди, подбодри меня, что ли?» Попросил я, стоя перед голубой переливающейся мутью портала. Мы уже заглянули туда при помощи камеры. В заброшенной квартире по ту сторону ничего не изменилось. «Все тоже запустение». Все те же странные кристаллические кораллы, растущие в беспорядке по всем поверхностям. Разве что пакеты с мусором, которые туда выбросила Найди, куда-то делись. Все-таки морально первый шаг в неизвестность было сделать очень непросто. Хотя и очень хочется. Кончики моих пальцев завибрировали в предвкушении. Словно мне не терпелось выпустить когти и сойтись в схватке с противником. «Подбодрить вас? Легко. Я полагаю, хозяин, что вы умрете жестокой и мучительной смертью». Равнодушным голосом произнесла горничная. «Но есть маленький шанс, что она будет быстрой». «А можно больше оптимизма?» — попросил я. Лицо девочки просияло. «Я полагаю, хозяин, что вы умрете веселой и радостной смертью». С теплой улыбкой произнесла горничная. В ее нежном голосе переливались колокольчики. И есть маленький шанс, что она будет медленной. Разве это не чудесно? Смех был очень спокойным и неестественным. Я одарил ее кислым взглядом. Ох уж эти нейросети. И ведь технически она правильно выполнила команду, не придерешься. «Ваш дар, который вы называете отражением, не подведет?» спросила нейродевочка. «Весь план я ему уже сообщил заранее. Усыпить меня? Войти в автоматический режим, пройти через портал, отключить автоматический режим и сразу разбудить меня. В случае наличия врагов поблизости, начистить им рыло. И потом разбудить меня. Или наоборот, в зависимости от ситуации. Разбудить врагов и начистить вам рыло? Отражение. Я посмотрел на парящее перед собой розовое облако. Действуй. Розовая щупальца воткнулась в мою шею, проникла в сонную артерию. Я отключился мгновенно. Мой разум со всех сторон окутала тьма. Пробуждение произошло очень внезапно, толчком. Я резко распахнул глаза, словно меня рывком подняли из-под толщи воды на поверхность. Я быстро огляделся и чуть не заорал во всю глотку. Со всех сторон на меня смотрели, Огромные глаза.